Это все, старик. У тебя прекрасный малыш. Ему будет полезно погулять с отцом на свежем воздухе. Пошел ты в жопу, — спокойно ответил он и повесил трубку. Телефонограмма командиру авиационной дивизии номер 69, генерал-майору военно-воздушных сил СССР Яншину. Город Жуковский срочно секретно-военной спецсвязью. В связи с незамедлительным вылетом в распоряжение группы советских войск в Восточном Берлине группы правительственных лиц, которые прибудут к вам в ближайшее время в сопровождении начальника кремлевской охраны генерал-майора Жарова, подготовьте военно-транспортный самолет и опытный летный экипаж. Дежурный по ЦК КПСС Арцеулов. Москва, Кремль. 27 января 1982 года. «Передано по военной спецсвязи в 6.45 утра. Принято дежурным по авиадивизии номер 69 полковником БВС Атамбековым». с Богом!» Сказал мне генерал Жаров. «Нам с тобой до Жуковского даже на чайке полчаса перец». «А я уже могу идти домой?» Спросил начальник ГУИТУ, генерал-лейтенант Богатырев. «Ты сидишь здесь до приказа полковника Светлова», — приказал ему Жаров. «Когда ты ему понадобишься, он тебя отсюда вызовет. И никто, кроме него. Я уже приказывал охране, ты понял?» «Слушаюсь», — испуганно ответил Богатырев. Три операции оставались в Москве на плечах у Марата Светлова и одно из них он мог выполнить только при личном участии этого богатырева. Я подошел к столу ночного дежурного по ЦК КПСС Бориса Арциулова. Взял со стола телефонный справочник Большой Москвы. «С возвратом, хорошо?» — сказал я Арциулову. «Ну, ладно уж, можете не возвращать», — ответил он. Светлов, я и Жаров спустились вниз, Поджидавший нас чайки. В Москве еще было темно, и шел все тот же метельный снег. Тревожным рубиновым светом горела на Спасской башне красная звезда. При свете этой звезды я пожал Светлову правую руку, и он поморщился от боли. Падла, болеть еще. Ладно, катись в Берлин. «Жду твоего звонка. И не дрейфь. Здесь все будет в порядке, будь спок. Я ему строю салют в память Ниночки. Из окна отъезжающей чайки я видел, как он идет к своей милицейской Волге, приткнувшейся к проходной у Спасской башни. Только бы он сам не обжегся при этом. «Салют!» — подумал я.